Глава 31. Последствия. «Я оценю твое рвение, верноподданный», – принцесса ответила быстро, но все-таки не сразу. Словно компьютер на секунду завис, обрабатывая нестандартную информацию, а потом выдал результат. Однако в то же самое время не могу приглашать на бал всех желающих. Но ведь не все желающие осмеливаются напрямую об этом попросить. Разговор с вгустейшей особой мог быть даже приятен, если бы не мой стремительно падающий заряд. Но, черт побери, меня начинает завораживать эта игра в светскую беседу. «Скажу прямо», — голос принцессы слегка посуровил, — «ты недостаточно хорош для того, чтобы стать почетным гостем на балу. Иных посетителей я не приглашаю». «Это с какой стороны посмотреть, ваше высочество?» Моя собеседница на вид держалась с достоинством, но я-то заметил, что она улыбнулась. Или показалось, ведь это же не живая принцесса, а ее копия. Все-таки менее чем через год я почти достиг третьего уровня. Третий – это неплохо для окраин, но не для метрополии. Вот скажи ты, что за год получил шестой, и я бы задумалась». Ами впервые за весь разговор не дала мне договорить. Ну да, у нее, наверное, есть более важные дела, чем разговоры с варварами. Обучение завершено. Что же касается просьбы об аудиенции, твоя причина не будет признана обоснованной, и ты понесешь наказание. Жди моего решения». Голограмма, едва завершив фразу, мгновенно погасла. И ничего более не напоминало мне о недавней беседе с синей кожей, да, пожалуй, красавицей. Ничего такого, просто признание факта. Немного пугают слова о последствиях, но я почему-то не думаю, что сама принцесса будет всерьез заниматься таким, как я. Да и вспомнит ли она об этом уже через пять секунд? Вряд ли. Скорее даже отложит все на месяц-другой, а я тем временем уже покину землю. Я же мечтал о космосе, и все эти наказания не будут иметь совсем никакого значения. Ох, ничего себе, я же разряжен почти полностью, пять процентов. Пора на выход. Скажу Кромвелю, что освоил быструю разрядку, обрадую его. Покинув зал, я испытал странное ощущение, будто по всему телу снизу вверх пробежал электрический заряд. Уже привычно бросаю взгляд на браслет. Прогноз заполнения энергии на 100% 29 минут 37 секунд. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 95,6%. Цифры, как я и думал, немного изменились. Но ничего серьезного. Все же пока не разберусь в прошлом, использовать Наамид и рисковать своим организмом я не буду. «Успешно?» – Вели Кромвель вырос как будто из-под земли. «Видимо, я настолько серьезно задумался, что даже не заметил его появления». «О да!» – пожалуй, слишком экспрессивно ответил я. «Быстрая разрядка – это нечто, вот только слабость ужасная». «Это нормально», – благодушно улыбнулся Кромвель. «Скоро привыкнешь. Напоминаю, до пятницы у тебя производственный отпуск. Купи себе домашний приемник» и отработай технику, чтобы здесь уже мог ее использовать без обмороков. Рекомендую пригласить врача для консультации и сопровождения. а Ваша рабочая страховка как раз покрывает такие случаи. Но перед тем, как отправиться домой, не забудь зайти в свой новый отдел и отметиться у вели Такана. Теперь уже бывший начальник посмотрел на меня со смесью гордости и грусти. Хотел что-то сказать, но в итоге всего лишь вежливо кивнул и ушел в сторону рабочих рядов. Даже про дуэль не напомнил. Кстати, а я ведь и не помню, когда у меня в последний раз был отпуск. Не могу сказать, что с моей нынешней работой сильно перенапрягаешься, но лишний раз заняться своими делами, кто от такого откажется? Мой новый начальник, Велер Атакан, уже знал о моем переводе. Важно кивнул, даже не удосужившись поздороваться в ответ на мое приветствие, и вписал меня в бумажный табель, что был прикреплен к планшету в его руках. Нет, все-таки увели определенно какой-то фетиш на аналоговую документацию. «Постарайся достойно проявить себя в пятницу», – неожиданно проговорил он глубоким баритоном. «Неудачники мне в отделе не нужны». «Судя по всему, весь мегаофис уже в курсе о нашей дуэли с Кромвелем». Мельком взглянув перед уходом на свое будущее место работы и не увидев на первый взгляд ничего необычного, я поспешил к лифту. И надо же было такому случиться, что именно в нем ехал Леня. «Макс!» – обрадованно воскликнул он, как только раскрывшиеся створки дверей явили моему взору его рыхлое тельце в накрахмаленной рубашке – и клетчатом жилете. «А я вот еду на перерыв и думаю, надо бы тебе позвонить». Сделав вид, что тоже рад его видеть, и отпустив какую-то проходную шутку, я зашел в кабину. «А ты что на этаже Ратакана делал?» Как бы, между прочим, спросил Леня. «Здесь же цех быстрой разрядки. Рабочий день, десять минут. Пришел, отметился, ушел. Мечта! Ух!» Произнеся эту странную тираду и в конце, даже встряхнувшись от благоговения, он уставился на меня, не скрывая желания узнать мой секрет. «Я теперь здесь работаю. С пятницы. Мне не жалко. Пусть завидует». «Да ты! Ты!» – Леня округлил глаза, а потом лицо его озарила хитрая улыбка. «Да ладно заливать!» «Сюда даже мою Мишель не взяли, а ты знаешь, какая она!» «Впрочем, сейчас она на высоком посту, ей все эти цеха...» «Леня, ты знаешь, я немного занят. Приболел, бледный весь, видишь?» «Так что давай в следующий раз и поедим, и поболтаем». «Конечно, конечно!» Толстяк явно меня не слушал. «Значит, ты в самом деле смог перевестись? Это же с помощью луминара, да? А он у тебя с собой?» Тут он странно хихикнул. «Ладно, шучу. Знаю я, что его ни в карман, ни в сумку не спрячешь. Может, я заскочу к тебе после работы? Могу вместе с Мишель, чаю попьем, а?» Толстяк так смешно подмигивал, изображая редкостного интригана, что я даже перестал на него злиться. «Такой большой, я в сказки веришь?» хлопнул я его по плечу. «Настоящим гением не нужен никакой луминар». И легким шлепком я отправил его пить кофе, или что он там хотел, в одиночестве, а сам поехал дальше. Вот ведь приставучий тип. И чего он на этом луминаре так повернулся? Размышляя о Лене и его заскоках, я вышел из здания и столкнулся нос к носу со смутно знакомым Вели, в двух особистов в изумрудных мундирах и фуражках. «Максим», – не спросил, а констатировал факт мой визави. «Пройдем с нами. Я настаиваю». Теперь я вспомнил это лицо. Вели Кармдаус, любитель французской кухни и наместник нашего сектора. Не говоря ни слова, двое в изумрудном подхватили меня под руки и настойчиво повели вниз по ступенькам в сторону длинного темно-вишневого флайера.